Глава 92. -я. Высшая. Но голос у неё был весьма приятным. Жаль только, что фигура, скорее всего, такая же нескладная, как и у её костюма. Так частенько бывает. Красивый голос, она вид настоящая встрахолюдина. Послушай, на самом деле у нас скоро будет собрание. Каждый из нас, новеньких членов сообщества, должен пригласить на него хотя бы одного любителя науки. Ты можешь помочь мне с этим? Просто посидишь и послушаешь. Глядишь и понравится. сказала плюшевая игрушка, потирая друг от друга свои большие пушистые руки. Это было произнесено так жалостливо, что Джан Шань не нашёл сил отказать. Во всяком случае, никаких особых дел у него всё равно нет, так что можно и сменить обстановку. Стоило же ему подумать о научном сообществе, как ему тут же представилась картина, на которой собрались все страшненькие девушки в округе. В конце концов, Джан Шань сам раньше изучал физику, а в том исследовательском сообществе все девушки были... Одна другой страшнее. Увидев, что Джан Шань кивнул головой, игрушка сняла свою голову и живо улыбнулась. «Спасибо тебе. Меня зовут Эр Юй. А тебя?» Тут-то Джан Шань оторопел. Перед ним предстала белокурая с ангельскими чертами лица девушка. В этом мгновение он как никто понял, что значит «иногда днём с огнём не сыщешь, а иногда всё само прилетает в руки». Конференция научного сообщества проводилась в библиотеке, Когда Джан Шань прибыл на место, он уже успел навести справки. Оказывается, этот клуб обладает весьма хорошей репутацией на Ролангаресе, ибо заведуют им преподаватели из местного университета. Вскоре началась официальная часть форума, и стало понятно, что завлечься до кого-то удалось не только Эр Юй. Первым делом местные старожилы дали слово новеньким членам, и, как оказалось, пятеро гостей, кроме Джан Шани, были довольно узнаваемыми в этой среде личностями. После них очередь дошла и до здоровяка. Эр Юй, очевидно, была очень взволнована и с надеждой пристально глядела на него своими большими глазами. А Джан Шань улыбнулся и встал. «Всем здравствуйте! Меня зовут Джан Шань!» После этого он снова сел. Наступила тишина. И всё? А можно было ещё быстрее закончить? а Уважаемый Джан Шань, может хотя бы скажете, на каком факультете вы учитесь?» Спросила одна девушка по имени Сюй Судя по всему, она была в хороших отношениях с Эр Юй. «А, ну да, я с факультета Мехов». С улыбкой отозвался Джан Шань. После этих слов в один миг взгляды всех присутствующих обратились в его сторону. На самом деле эта часть конференции с представлением новеньких обычно не очень привлекала внимание Как ни крути, но главное именно появление этих новеньких. Ведь только таким образом можно расширять влияние клуба. Сама же традиция служила скорее для некоего испытания новоприбывших. Позволяла им наладить первый контакт с остальными участниками клуба, так что ничего особо важного. Однако же, как сюда забрёл студент с факультета мехов? Вот уж удивительно. РЮ и и Си просто оторопели. Они никак не могли подумать, что Джан Шань вдруг окажется одним из тех, про кого говорят «сила есть, ума не надо». С виду-то он казался вполне образованным. Они подумали, что он с финансового факультета или что-то в этом роде. Ну а тело... Парни, следящий за своей внешностью, не такая уж и большая редкость. Остальные присутствовавшие лишь издали приглушенные смешки. Это что, блудный сын факультета мехов? Захотел испытать ощущение, будто слушай таинственную проповедь из священных текстов? Зачем это сюда притащил студент с факультета мехов? Раздался вдруг чей-то голос. А Джан Шань улыбнулся. «Мне сказали, что здесь будут бесплатные напитки!» «Вот и пришел!» В этот момент настал чередаторопеть всем остальным собравшимся. Нельзя сказать, что этот парень не имеет права здесь находиться, однако студенты с факультета мехов обычно никак не пересекаются со студентами научных факультетов. Даже у финансистов и гуманитариев больше общего с ними, чем у этого малого. На этом выступление последнего новичка закончилось, и началась официальная часть форума. Конференция была открытого типа, и в дискуссии могли участвовать все присутствовавшие. Вопросы озвучивались непосредственно на месте, так что готовых ответов ни у кого не было. Они высказывались один за другим и записывались на обычную классную чёрную доску. Участники, заинтересовавшиеся одним и тем же вопросом, объединялись вместе и начинали обсуждение, между делом иногда выдвигая мнение по поводу остальных вопросов. Если студенты находили ответ, они могли проверить правильность своих догадок в библиотечной локальной сети. Джан Шань выступал в роли простого слушателя. Основную часть времени он провёл, уставившись на Эр хотя мысли его были совсем о другом. Движения жнеца преисподней Си не казались ему движением настоящего демона. Сможет ли его Барею ворачиваться от её стремительных ударов? Нет, так не пойдёт. Просто увеливать недостаточно. Он же разведчик. Если он только и будет, что постоянно отступать, то какой от него вообще толк? Уравнение Ма И, закон Сань -Гу. Обсуждения развернулись очень горячие. Было хорошо видно, насколько присутствовавшие были заинтересованы раскрытием загадок вселенной, а джаншань Видимо, он и впрямь пришёл за бесплатными напитками, да ещё и сидит с таким нахмуренным взглядом, явно же не понимает ни слова. Рьюи стало немного неловко. «Извини, что так получилось». Джан Шань улыбнулся. «Да всё в порядке. Любопытно было посмотреть, как у вас тут всё устроено». «Любопытно?» «Уважаемый Джан Шань, наука – это очень серьёзная, очень важная и единственная в своём роде великая непреложная истина!» С серьёзным видом проговорил молодой человек в очках середнячковой внешности. Он был очень недоволен тем, как похотливо Джан Шань пелился на Эр и не высказал ему этого лишь по причине собственной сдержанности и хорошим манерам. Джан Шань улыбнулся и никак на это не отреагировал, а лишь посмотрел на Эр -Юй. «Как такая красивая девушка, как ты, вдруг заинтересовалась физикой?» Он не мог не заметить, что Эр и по большей части принимала участие в обсуждении именно вопросов, касающихся физики. Из-за комплимента в адрес собственной красоты, Эр Юй заметно покраснела. «Я мечтаю стать такой же, как Сяо Фэй!» «А, точно! Ты когда-нибудь слышал про доктора Сяо фэй Ха -ха, да мы, считай, с ней знакомы!» В душе Джан шань буквально разрывался от смеха при этих словах. «Старая добрая Сяо теперь на высоте. Слава её покорила даже Ролан Гаррес. «Правда? Значит, ты должен знать, какая она. Думаешь, я переоцениваю свои силы?» «Что? Нет! Я вот, например, вообще хочу стать командиром целой эскадрильи!» РЮ улыбнулась. «Точно! Я ж даже не знаю, где ты учишься!» «Вышей!» А Джаншань только собрался продолжить, как рядом вдруг возникла Сюй-Си и потащила эр за собой. «Пойдём, помоги мне сделать расчёты. Не знаю, кто поставил этот дикий вопрос, «Мы обсуждаем его уже пятый час, и все никак не можем решить». У эр загорелись глаза, и её внимание тут же переключилось на обсуждение новой задачи. Джан Шань, раскрыв рот от удивления, последовал за ней. Ознакомившись с проблемой на доске, он нахмурился. Было очевидно, что сложность этого задания выше, чем у остальных, в нём гораздо больше переменных. Стоит опустить малейшую деталь, и всё пойдёт крахом. В этой группе по обсуждению царила тишина, Никто не производил расчёты, все держались за голову и продумывали способ решения. Джаншань потрогал себя за подбородок. Над этим вопросом и ему нужно было хорошенько пораскинуть мозгами. «А если использовать формулу Зутта?» Незаметно для себя он подключился к обсуждению и внёс своё предложение. «Это что, шутка? Как можно использовать здесь такую примитивную формулу?» Однако Эрьёй тут же произвела расчёты. «Нет, это хорошая идея. Рассчитался первый параметр». На секунду в группе снова стало тихо, а потом... «Кто, кто, кто? Кто это предложил?» Тут же началась горячая дискуссия. Джаншань снова почесал свой подбородок, но никто так и не посмотрел в его сторону. Эх, вот что значит непризнанный герой. В это время Рьюи находилась в процессе вычислений. Очень скоро она уже рассчитала второй параметр, и с появлением новых данных решение последующих параметров уже не стало представлять из себя большой проблемы. Через несколько минут уже был выведен ответ. Вопрос только в том, правильный ли он. Проверку проводили через локальную сеть библиотеки, которая была связана с общей базой земли Ролан Гарреса. Этот дискуссионный клуб потому и был так известен, что обладал доступом к подобному ресурсу. Однако на сей Сейрос обнаружилась проблема. Вычисления по этой задаче относятся к экспериментальным и попадают под грив секретности. Поэтому сейчас мы не можем проверить правильность ваших расчётов. Отвечавшая за проверку, ответа всё и си нахмурилась и помотала головой. Очевидно, такое случалось не в первый раз. Присутствовавшие стали беспомощно улыбаться. Судя по всему, здесь затрагиваются очень важные данные, и даже преподаватели не могут просто так их заполучить. Для этого необходимо получить разрешение руководства, чтобы они предоставили разовый доступ. Сторожилы клуба объяснили эту ситуацию тем, кто только недавно присоединился к ним. Джан Шань несколько растерялся. «Да как так-то?» Ему было не так принципиально, правильным получился ответ или нет. Он уже давно покинул мир физики и не был таким одарённым, как Ван Джан. Но видя с какой самоотдачей рвением и рвением Эр решала эту задачу, он вдруг вспомнил себя в прошлом и с сочувствием закивал головой. «Но... сейчас ведь он солдат. Точно. Раз уж он ступил на эту дорогу, то не должен отступать. Какие бы трудности ни появились на его пути, он пил от меха». а значит, должен стоять на своём и прорываться». Джан Шань незаметно отошёл в сторону и набрал по скайлингу Ван Джена. Вскоре одноразовый пароль был уже получен, он подошёл к Сью и Си и тут же спросил «Можно мне попробовать посмотреть?» Девушка оторопела и пристально глядела его с ног до головы. «Ты, актёр по найму, не напился ещё бесплатных напитков, что ли?» «Джан Шань, это...» Тут к ним подошла Эр Юй. «Да, я просто попробую посмотреть». «Ничего не сломаю, обещаю!» Улыбнулся Джан Шань. Он аккуратно подтянул к себе устройство ввода данных, и Сью Иси невольно уступило ему место. Джан Шань сел и тут же молниеносно набрал пароль к расширенному доступу и вбил запрос касательно их задачи. Парень в очках стоял поблизости с максимально презрительным видом. «Класс! Полномочия получены! Время доступа – 10 минут. Количество возможных запросов – один раз!» Вскоре они получили ответ от системы, все их цифры соответствовали расчётам других учёных. RUACC вытаращили глаза на Джан Шане. Даже преподавателям необходимо было подавать запрос на получение доступа к засекреченным данным, как же ему это удалось. В этот момент остальные почувствовали что-то неладное. К тому же к этому моменту они уже успели выяснить, кто же предложил использовать формулу Зутта. Это был именно Джан Шань. Всем спасибо за бесплатные напитки. «Надеюсь, ещё увидимся». А Джаншань слабо улыбнулся, развернулся и пошёл прочь, чувствуя на себе разгорячённые взгляды студентов и преподавателей. Пусть смотрят на его отличную фигуру и широкие плечи. Ха! Да он просто достиг предела в мастерстве показушничества. Неплохо. Кругом наступила тишина. «Ам, Эрюй, а где вообще учится этот шань Девушка нахмурилась. «Кажется, высшей...» «Боже мой!» Высшая академия X. Есть его скайлинк. Рюя горченно помотала головой. Высшая академия X. На данный момент это было самое популярное учебное заведение на свете, в котором собрались лучшие представители со всей коалиции Млечного пути. Хотя данная академия специализировалась на военном деле, однако грандиозные соревнования королей обрели огромную популярность, и все участники данного турнира стали известнейшими бойцами во всём мире. Так, ты хотя бы дала ему свой скайлинк. Девушка вновь огорчённо помотала головой. А Джаншань, который уже успел вернуться в подземный Ролангарос, чувствовал себя довольно удручённо. Неужели он недостаточно блестяще выглядел, когда уходил? Отчего Эр Юй до сих пор не дала о себе знать? И тут вдруг Джаншань вспомнил об одной очень важной проблеме. Они же вообще не обменялись контактами. Чёрт! Прежде чем выпендриваться, следовало позаботиться, что его смогут потом найти. Тем не менее, Джан Шань потряс головой, собрался с силами и вернул на лицо уверенную улыбку. Надо отпустить ситуацию и смотреть в будущее, ведь он, Джан Шань, пилот меха и разведчик.